Там, вокруг туман, знакомый, тонкий, влажный. Он здесь на правах хозяина, а я незваного гостя. Максимально бесшумно я поднялась на ноги и осмотрела себя. Все было на месте. В какой-то момент своего безумного полета через тьму у меня возникла ужасающая мысль, что, проходя через дыру, «Люди становятся тварями». И я всерьез опасалась обнаружить у себя шипы на рост или новую пару рук. Но к величайшему облегчению количество конечностей не увеличилось. Только кожу колола иглами холода после перехода. Огляделась, ощущение присутствия давило со всех сторон, но никто на меня не нападал. Может, выжидали, а может, тоже не так уж хорошо увидели в тумане». Я попыталась призвать оружие, но не почувствовала даже малейшего отклика. Паника не потекла по спине. Я даже не удивилась. Мир, который рождает таких тварей, не может одинаково с нашим реагировать на магию истребителей. Но все же я надеялась, что оружие здесь, и мне удастся его найти. Выдернула из волос шпильки. Хотя понимала прекрасно, что эти заточенные палочки для тварей будут на один зуб. Но если что... «Буду метиться в глаз. Убить, конечно, не убью, но задержать смогу. Или отсрочить». Тени мелькали то с одной стороны, то с другой, но по-прежнему никто не нападал. Я как можно более бесшумно переступала по полу, стараясь взглядом нащупать секиру. Я так сосредоточилась на этом процессе, что почти пропустила движение за спиной. Крутанулась, но меня опередили. Поймали, как-то неловко прижали спиной к телу и зажали рот. Шшш. Раздалось еле слышно прямо у своего уха. И я тут же расслабила плечи, откинулась назад, прижимаясь, показывая, что узнала. В любой другой ситуации мое движение могло быть истолковано двусмысленно, даже неприлично. Но не сейчас. Здесь, в ожившем кошмаре, где лишний звук может стать началом конца, касание становится единственным способом общения. Эрик отпустил меня, и я тихо обернулась. Он был напряжен и сосредоточен. Призванный меч держал наготове, Именно поэтому его объятие было таким неловким. К тому же, как я поняла, здесь оружие лучше не выпускать из рук. Призываться назад оно не спешило. Я протянула ему раскрытую правую ладонь и покачала головой. Но, полагая, он и без этого понял, что у меня не выходит позвать секиру в руку. Он кивнул, чуть нагнул голову и вопросительно посмотрел. Теперь кивнула уже я, и мы двинулись. Я чувствовала, как рядом перемещается мой меч и возносила молитвы всем богам, живым и мертвым, что мы тренировались чувствовать свою единицу, не глядя. Мы стали прочувствовать окрестности. Хотя назвать это прочусыванием было странно. Мы были словно в огромном зале. Не было ощущения улицы, ни дуновения ветра, ни чувства бесконечного объема. Да и звуки были такие, словно с небольшим отраженным эхом. Ни на одну из стен мы пока не наткнулись, правда, и не отходили далеко, всегда старались держать в поле зрения дыру. Если мы потеряем ее, то исчезнет последний и так довольно призрачный шанс на возвращение. И тут я увидела свое оружие, а точнее его древко, потому что сам клинок словно увяз в сгустке тьмы. Она была похожа на тину или рыхлый комок мглы с нечеткими краями, Покачивалась и завивалась вокруг оружия, словно бы облизывала или ела. Я на негнущихся ногах прошла отделяющее нас расстояние. То, что Эрик следует тенью, меня несколько успокаивало. Протянула руку к оружию. Возможно, мне показалось, но тьма вокруг него стала более беспокойна. Аккуратно сомкнула пальцы на древки и слегка потянула. Глубок темноты точно стал вертеться сильнее. Я начала видеть отдельные завихрения. Размытые контуры стали превращаться в напряженные тяжи. Холодок побежал по спине. Потянула. Ощущение было такое, словно «Я пытаюсь достать секиру из густого киселя». Усилила напоры и оружие с протяжным чавканием выбралась на свободу. Словно почуяв хозяина, оно отдалось в ладони легкой вибрации, а потом само втянулось в руку. Достала! Оказывается, я так была настроена на своего меча, что сразу же почувствовала, как сбилось его дыхание даже не глядя. Я резко обернулась к нему и тут же поняла причину. Обратную дорогу к проходу в наш мир преградили твари. Эрик весь стал, как тетива, готовая спустить стрелу. Я встряхнула рукой, призывая оружие. Но ничего не произошло. «Оно у тебя?» Едва слышно, произнес меч. «Да, но оно не отзывается». Я повторно тряхнула кистью, и опять ничего. Снова и снова пусто. Кажется, я всхлипнула. «Держись за мной». Напряжение в его голосе можно было резать ножом. Дрожащими руками... Я сплела полог, и пусть без оружия, но точно не дева в беде, я щит, и гожусь не только на то, чтобы стоять за спиной. Я набросила полок на Эрика, но он со звоном разбился на куски, и тогда они кинулись на нас». Меч засвистел, разбрасывая вокруг блеск стали и звук рассекаемой плоти. Слава живым богам в этом мире! Оружие истребителя так же верно косило твари, как и в нашем. Но Эрику пришлось сражаться за двоих. Я двигалась за спиной своего меча в самом чудовищном из возможных танцев. Разворачивалась, пригибалась, отскакивала вслед за ним. Он вел меня через толпу клацающих зубов, рассекающих в воздух когтей, минуя морды, спины, бока, шипы, наросты. «Все это слилось в запредельное взаимодействие. Не думаю, что кто-то из нас предполагал, что способен на такое. И я плела и плела пологи, но они слетали и с Эрика, и с меня, но я продолжала, чтобы делать хоть что-то». Эрик вскрикнул рассерженно, маскируя злостью боль, Его все же достали. Я сбилась шага и качнулась от него. Тут же под ноги мне бросился какой-то монстр. Я подпрыгнула, пропуская его низом, но не устояла. И краем глаза заметила, что на меня уже летит другой сверху, ощетинив когти и зубы. На готове у меня был только еще один полок, и я кинула уже сплетенное заклинание в зверя, ни на что толком не надеясь. Малодушно зажмурилась, не в силах смотреть на приближение собственной смерти. Но ткнулись в меня не зубы. Меня оттолкнуло что-то похожее на надутый воздухом пузырь. Я распахнула глаза. Чудовище барахталось, словно стараясь выбраться из невидимой сети, грызла ее зубами и явно не справлялась. Быстро сплела еще один полок и кинула валяющуюся почти подо мной первую тварь. Она тоже начала вертеться, стараясь сбросить невидимые путы. Вопль восторга вырвался у меня. Я вскочила на ноги и вновь ринулась в бой. Только теперь мне было что ответить. Я на мгновение встретилась глазами с Эриком и поразилась, насколько больным был его взгляд, вероятно. Он меня уже похоронил. Я швырнула полог в ближайшую тварь и тут же начала плести еще. Даже самые простые хорошо сдерживали чудовищ. Тех, кого не рубил меч, пеленала я. И, кажется, мы продвигались. До дыры оставалось всего несколько шагов. Царапины и порезы, следы удавшихся атак тварей на теле я почти не замечала но истребительское истощение уже чувствовала. Никогда раньше мне не доводилось плести столько пологов подряд. Сколько их было? 40, 50? Я поняла, что не знаю, какая доза будет смертельной. Эта физическая усталость просто валит с ног. Вычерпав себя, магически можно быстро отправиться к мертвым богам. В академии нам рассказывали про такие случаи, но они давно уже ни с кем реально не происходили. «Мое проклятие может опять сделать меня особенной, верно?» В глазах потемнело, и я потеряла ориентацию. «Эрик, я не вижу!» «Слева! Прямо вниз! Еще!» Мой меч командовал, направляя меня. Я кидала пологи вслепую и, кажется, даже иногда попадала. Удивительно, но, потеряв зрение, я не перестала чувствовать Эрика. Мы двигались как раньше, надеюсь, в правильном направлении, ведь глаза теперь были только у него». «Кира, ко мне!» – скомандовал он. Я метнулась на голос, на ходу врезаясь в его сильное крепкое тело. Он подхватил меня правой рукой и крутанул. В этом последнем танцевальном па мы провалились в дыру. Я сразу узнала кожей ее могильный холод. И в ходе этого полета последний проблеск сознания со мной попрощался.